Глава четырнадцатая Демоны не паниковали. Мне вообще казалось, что они не способны на подобные чувства. Но бардак в замке начался, конечно, знатный. Толпы демонов выскакивали из своих комнат, собирались в коридорах и устремлялись почему-то как раз в ту сторону, где гремело, а не подальше от опасного места. В этой неразберихе на нас никто не обратил внимания. К тому же мы быстро свернули в узкий коридорчик, где не было никого, даже охраны. Дайт подготовился, не удивлюсь, если он изучил план замка, прежде чем предлагать мне побег. Всё это, конечно, настораживало. С чего бы он так проникся к моей ситуации? С чего бы так старательно готовился ради какой-то малознакомой девчонки? Это, конечно, выглядело подозрительно, вот только иных вариантов у меня сейчас не было, а значит, будем решать проблемы по мере их поступления. Возникало ощущение, будто по коридорам мы пробираемся в вечность. Однако, толкнув очередную дверь, наконец оказались на улице. К тому моменту грохотать уже перестало, но я очень надеялась, что нас не хватится раньше времени. Едва мы пересекли границу, даже я ощутила, где заканчивалась охранная магия. Дайт вынул из-за ворота артефакт. «Держись за меня!» Дайт сжал кристалл в ладонях и сосредоточился, призывая магию. Я торопливо вцепилась в его плечо. И вовремя. Спустя мгновение из артефакта вырвался красный дым, подхватил нас и понёс сквозь пространство. Какой-то миг и мы находились уже в совершенно другом месте. Я очень надеялась, что далеко от императорского замка. Тряхнула неслабо. Это не вместе с Рэшем перемещаться. Я едва не упала, но теперь уже Дайт меня поддержал, подхватив за локоть. «Всё хорошо?» Он внимательно взглянул на меня. «Это ты мне скажи. У нас получилось?» Дайт мотнул головой, он явно не об этом спрашивал, интересовался моим самочувствием после перемещения. Забавно. Да, получилось, мы оттуда вырвались. Я тоже осмотрелась, мы оказались в какой-то комнатушке, совсем небольшой и скромно обставленной, зато вполне чистой. Убедившись, что я стою на ногах и падать не собираюсь, Дайт отступил от меня, подошёл к кровати, вытащил из-под неё сумку. Немного порывшись в ней, протянул мне... Мои же собственные вещи. Удобные штаны, рубашку и плащ уже не такой короткий и узкий. Этот плащ действительно можно использовать по назначению. Например, хорошо спрятаться под ним и превратиться в нечто бесформенное, чтобы не привлекать к себе лишние взгляды. дайд спасибо огромное. Переодевайся, быстро. Можешь пойти в ванную. Я здесь побуду, всё ещё раз проверю. Погоди, проверишь что? И почему мы так спешим? «Ах да, ты ведь в магии демонов не разбираешься. Перемещение можно отследить, и чем быстрее мы отсюда уберёмся, тем больше шансов, что и Рэш нас не найдёт». Повторять дважды не пришлось. Я рванула в ванную переодеваться. Не хватало ещё, чтобы все старания оказались напрасны. ну уж нет, если мы выбрались из замка, значит, теперь не имеем права снова попасться. Переоделась я быстро. «Полагаю, вещи демонов стоит уничтожить». Если только ты не собираешься брать их с собой. Оставлять здесь на самом деле не стоит, но можно ведь забрать с собой, пригодятся. Давай сюда. Я передала Дайту платье и короткий плащик. Он убрал их в сумку. А теперь будем выбираться отсюда. Думаю, через окно. Не стоит попадаться на глаза постояльцам. Не беспокойся, я всё предусмотрел. У меня прекрасный вид из окна. Вид оказался действительно прекрасный. Небольшой сад со всех сторон огороженный. А прямо под окном обнаружился пушистый куст, в который, видимо, нам предстояло прыгать. «Не сомневаюсь в твоих способностях, но твою магию здесь лучше не светить, чтобы замести следы. Так что левитировать буду я. Не против?» «Разве есть варианты?» – я пожала плечами. «Ты права, иных вариантов нет». Дайт улыбнулся и распахнул окно. «Забирайся на подоконник». «Левитация не такая уж сложная магия, так что я не сомневалась и не боялась». Сделала шаг и ощутила, как магия Дайта меня подхватила, бережно опуская на землю рядом с кустом. Вслед за мной спустился Дайт, последней прилетела сумка. «Вперёд, нам всё же стоит поторопиться». Выйдя со двора, вскоре мы оказались на многолюдной улочке, что определённо радовало — это люди. Мы были действительно далеко от императорского замка и жили здесь именно люди. Даже не демоны вперемешку с людьми. «Дайт!» Позвала я, едва за ним поспевая. «Может быть, хоть поделишься дальнейшими планами? Если что, ты вовсе не обязан мне помогать. Я и так тебе очень благодарна. Вернёшь мои же вещи, буду благодарна вдвойне. А дальше я не пропаду. Карта ещё бы не помешала ей и... Лайла, перебил он. «Не надо говорить глупостей. Я обещал помочь, значит, помогу. И не в моих правилах бросать дело на полпути. Да, я вытащил тебя из Императорского замка. Но это не значит, что теперь я пойду своей дорогой, а ты своей». «Я помогу тебе устроиться». «Где?» Хм, Дайд покосился на меня. По дороге не так-то удобно было бросать друг на друга многозначительные взгляды. «Я бы, конечно, предложил тебе свой замок, но что-то мне подсказывает, что ты на это не согласишься». «Замок?» «Значит, аристократ». Только богатые и знатные могут позволить себе отдельный замок, а некоторые даже несколько. Все остальные довольствуются небольшими домиками в городах да деревнях. «Ты прав, на замок не соглашусь». «Я не собираюсь сидеть у тебя на шее». «Гордая, самостоятельная». Как-то по-доброму усмехнулся Дайт. «У меня есть другое предложение, которое, полагаю, устроит всех. Поселишься в небольшом домике в городе рядом с моим замком. Я смогу за тобой приглядывать, а ты не будешь чувствовать себя стеснённой. Поживёшь там до конца лета. Ты ведь ещё не закончила обучение. Дальше уже посмотрим, как быть. Но в Академию Тёмного лучше не возвращаться. Там Рэш будет искать в первую очередь». От такого количества слов, от того, когда это уже всё, оказывается, продумал, слегка растерялась. Только и смогла заметить. «У меня нет денег, чтобы снимать целый дом». «А он и меня всё равно пустует. Можешь заплатить только за одну комнату и не входить в другие, если так тебе будет спокойнее. и Я вообще готов поселить тебя там бесплатно». «Дом? Ещё и целый дом в городе?» Я едва не споткнулась, но Дайт вовремя поймал меня за руку и потащил вперёд. «А вот поспешить всё же будет не лишним. Боюсь, если Эрэш задастся целью тебя найти, он быстро доберётся до постоялого двора, куда мы переместились. Сейчас возьмём экипаж. К вечеру как раз успеем. Остановимся ненадолго у моих друзей. Они предоставят убежище. Потом двинемся дальше. Несколько городов и доберёмся до Крастона, о котором я говорил». Экипаж нашли легко. Это вообще не проблема, когда есть деньги. А к вечеру, как и говорил Дайт, подъехали, вероятно, к дому его друзей. Это оказался замок. Друзья у него, выходит, тоже аристократы. «Дайт, ты уверен?» «А что не так?» Он подал мне руку, помогая выйти из кареты. «Я выгляжу неподобающе. Тебе вообще не стыдно приводить меня в аристократический замок?» Дайт смотрел на меня долго, внимательно и как-то непонятно. Наверное, всерьёз раздумывал над моим вопросом, оценивал вид. «Нет, Лайла, не стыдно. Ни капли». «Может быть, я слишком сильно нервничала, опасаясь, что в последний момент что-нибудь сорвётся. Это только кажется, что мы забрались далеко. Что для демона-дракона расстояние. В том, что он будет меня искать, я не сомневалась. Слишком важно ему заполучить эту магию». Вот я и нервничала. Боялась, как бы не появился и Ирэш, когда вдруг немного расслаблюсь. Успокоиться никак не удавалось. Беспорядочные мысли беспрерывно крутились в голове, метались, путались потому подходить к замку тоже было страшно. Вдруг нас прогонят, или не скажут ничего, но я отчётливо почувствую, что нам здесь не рады. Мне не рады. Но потом сама же на себя разозлилась, плюнула и решила, что не имеет значения, как нас встретят. Надолго мы здесь не задержимся, а я уже давно перестала обращать внимание на то, что обо мне думают и говорят. Если высокородным лицам неприятно находиться рядом с простой девушкой, это их проблемы, не мои. У входа в замок нас встретил слуга, поклонился: "Лорд, леди, следуйте за мной". Внутреннее убранство оказалось гораздо пышнее и даже как-то роскошнее, чем в императорском замке. Но в том и есть отличие между демонами и людьми: если в одеждах демоны предпочитают откровенность, а в интерьерах немного зловещую сдержанность, то люди везде любят помпезность. Я плохо разбираюсь, но кажется, друзья, да это очень богато. Даже аристократические замки отличаются. Кто-то богаче, а кто-то, возможно, потерял почти всё состояние и бережёт остатки роскоши. Но здесь с этим было всё в порядке. Слуга привёл нас в просторный зал, немалую часть которого занимал длинный стол. С одной стороны стол был накрыт на три персоны. Противоположная дверь отворилась, показался, вероятно, сам хозяин замка. Или нет? Или нет? В отличие от пышности интерьера, мужчина выглядел довольно-таки скромно. Брюки, рубашка с золотистой вышивкой. Как-то не похож он был на самодовольных и самовлюблённых аристократов, которые попадались мне до сих пор. Простое лицо, открытая улыбка, короткие тёмно-каштановые волосы. Да и дружище, рад видеть. Не представишь своей спутнице. Не переставая улыбаться, мужчина подошёл к нам. Град это Лайла, Лайла это Град. Очень приятно. Мужчина поймал мою руку и галантно её поцеловал. Я старательно пыталась не подавать виду, насколько ошарашена. «Ну что же мы стоим? Я решил, что с дороги вы сильно устали, поэтому всё приготовил. К тому же как раз время ужина. Присаживайтесь». Радушая хозяина сбивала с толку, никак не укладывалась в привычные рамки. Но голод всё же победил, вытеснив из головы посторонние мысли. «Да это надолго у меня. Ждёшь ещё кого-то?» «Мы помешали?» — хмыкнул Дайт. «Помешали? В этой громадине? Да я половину города могу у себя разместить. А если серьёзно?» «Думаю, на день. Завтра ещё побудем здесь, а послезавтра с самого утра двинемся в путь, чтобы уехать подальше». Потом мужчины болтали о чём-то своём. Единственное, что я поняла из их разговора, так это, что у Грата есть жена с детьми, которые сейчас гостят у тётушки. «Похоже, они знакомы давно, есть что обсудить». Но я не чувствовала себя лишней. Я ела, и это было замечательно, а то с обеда успела оголодать. Мы так торопились с побегом, что даже пирожок перехватить было некогда. «Салин вас проводит до ваших комнат. Всё уже готово. А ты, Дайд, как только пожелаешь леди Лайле спокойной ночи, возвращайся. Нам есть чем заняться». Град подмигнул. Мы поднялись из-за стола. «Спасибо большое, лорд Град, за радушный приём и чудесный ужин. Искренне поблагодарила я». Даже не верилось, что всё так хорошо и замечательно. Но, похоже, этот град просто не задумывался о моём статусе, потому что стоит о нём задуматься кому-нибудь высокопоставленному, и тут же между нами возникает стена. Может быть, он просто не ожидал, что Дайт может приволочь к нему в замок безродную девку? Путь до наших комнат оказался неблизкий. Как выяснилось, нас с Дайтом решили поселить друг напротив друга. Мы всё это время почему-то молчали — Даже показалось, что как-то напряжённо. Дождавшись, когда Салин, выдав ключи, оставит нас одних, Дайд заговорил. «Послушай, Лайла, мне нужно отлучиться на эту ночь и половину следующего дня, поэтому я сказал, что мы здесь ненадолго задержимся». Ну вот, я только подумала, что всё на удивление хорошо. Даже непривычно было. Жизнь частенько подкидывала какие-нибудь гадости, и очередная подлянка не заставила себя долго ждать. «Ты собираешься оставить меня здесь одну?» «О, я очень рад, что ты уже считаешь моё присутствие гарантом безопасности». Он как-то странно улыбнулся. «Смущённо, что ли?» «Нет, да это не может смущаться. Здесь что-то другое». «Пойми, мы, конечно, неплохо спрятались, но для демона-дракона это вопрос пары дней. Он выяснит, куда мы направились. В этом можно не сомневаться. У меня есть план. Я раздобуду, если получится ещё один или два кристалла для перемещений, но на это уйдёт некоторое время». Зато потом мы с самого утра уедем из замка, успеем добраться до другого города, и уже там, из какого-нибудь сомнительного райончика, снова переместимся к моему убежищу. Только так мы сможем спрятаться, только так даже и Рэш нас не найдёт. А у меня голова кругом пошла от всех этих объяснений, до меня только сейчас, наверное, в полной мере дошло, насколько это серьёзно. Я бы не справилась. Сама, без помощи Дайта, я бы шага на свободе сделать не успела, как вновь оказалась бы в лапах демона-дракона. Это, конечно, пугало. Столько лет училась, а на деле оказалась абсолютно беспомощна. По крайней мере, против Ирэша. Но что пугает сильнее, так это подготовка Дайта. Всё продумал, всё предусмотрел. Кажется, вот он-то как раз знает, что противопоставить Императору. И от этого становилось по-настоящему жутко. Что ему нужно? Зачем он мне помогает? Зачем столько всего делает, чтобы только Ирэш не вернул меня в свой замок? Когда Дайд признался, что хочет мне помочь, я не поверила ему. По крайней мере, половина его слов подпала под сомнение. Но потом у меня просто не осталось выхода. Но что, если Дайд может принести ещё больше неприятностей? Хотя Ирэш меня бы убил. Разве может быть хуже? Конечно, все эти мысли я не озвучила, только спросила. «Ты поедешь в ночь?» «Не беспокойся, у меня есть демоническая магия, а она прекрасно подходит для защиты от ночных тварей. На демонов большинство из них и не нападает. Только самые безумные, самые голодные кровожадные, которые совсем страх потеряли». Он улыбнулся, но, встретившись со мной глазами, сразу посерьёзнел. Промелькнуло в его взгляде что-то такое непонятное. «Может быть, грусть?» Дайт взял меня за руку. «Лайла, не надо». Я высвободила руку и отвернулась. «Пойду к себе, а ты возвращайся быстрей». «Хотя, может быть, мне стоит уйти из замка завтра днём до того, как Дайт вернётся?» «Он уже ушёл, когда я поняла, что осталось без вещей, кроме тех, что на мне. А всё остальное вместе с деньгами он до сих пор не вернул». «Дайт, конечно, мог оставить мои вещи в конечной точке нашего путешествия, но всё равно подозрительно». «Держ, я запуталась». Отворив дверь, я переступила порог и не успела сообразить, как на меня обрушилось парализующее заклинание. Но по переплетениям магических нитей, впившихся в тело, я узнала это заклинание. Вот только сбросить его не успела, потому что в лицо мне прямо из темноты плеснули какую-то дрянь. Хотя, почему какую-то? Я даже опознать я смогла. Только сделать ничего не успела. Сознание слишком быстро покинуло меня. Приходила в себя постепенно. Сначала почувствовала странный холод и твёрдость чего-то, на чём лежала. Потом поняла, что руки и ноги тоже как-то неудобно располагаются. Немного приоткрыла тяжёлые веки, но ничего не увидела. Перед глазами стояла темнота. Попыталась пошевелиться, не получилось. Что-то удерживало руки и ноги. Последнее воспоминание вернулось вспышкой. Меня же схватили. Сначала обездвижили, а потом отправили в беспамятство кратковременно действующим зельем что его эффект быстро проходит, это хорошо. А вот то, что я не могу пошевелиться, уже не очень. Даже за короткое время можно многое успеть. Так, главное не паниковать. Зелье может вызывать недолгую потерю зрения. Нужно просто снова закрыть глаза и так ещё немного полежать. Раздавшиеся откуда-то сбоку звуки заставили вздрогнуть. Невольно распахнула глаза, в них тут же защипала. Но мутную пелену стали проявляться очертания. «А уже очнулась? Быстро ты как-то едва уложить успел». «Уложить? О чём это он?» Зрение, наконец, восстановилось. Я дёрнулась, пытаясь вскочить. Снова не получилось. Что-то больно врезалось в запястье и щиколотки. Завертев головой, поняла, что лежу на чём-то каменном овальной формы. «Держ, да это алтарная плита». Он уложил меня на алтарную плиту. Слева от меня стоял град и проводил какие-то приготовления. Учитывая алтарную плиту, готовился он, скорее всего, к ритуалу. Вот только, интересно, к какому? Магией тоже воспользоваться не получилось, я её не ощутила. Вообще. «Догадываюсь, догадываюсь, что ты сейчас делаешь», — не оборачиваясь ко мне, хмыкнул Град. «Но пока ты была без сознания, я влил в тебя ещё одно зелье. На тебя, конечно, как-то плохо воздействуют все эти отвары, но, полагаю, мы всё должны успеть». «А что вы собираетесь делать?» Но так, на всякий случай, уточнила я, чтобы морально подготовиться. Ты ещё не догадалась? Если честно, нет. Вариантов ритуалов огромное множество. Ах да, ты же не можешь увидеть символы на алтаре. Я попыталась развернуться и таких рассмотреть, но это действительно оказалось проблематично. Большая часть узора скрывалась под моим телом, а с зафиксированными руками и ногами особо не поворочаешься, не сдвинешься. «Видневшиеся обрывки символов на свободной части алтаря мне ни о чём не говорили». «Ладно, так и быть, поясню», — сказал Град, наконец, поворачиваясь ко мне. Хотя лучше бы он этого не делал, потому что в руках держал ритуальный кинжал. «А я так надеялась, что обойдётся без кровопролития». «Я собираюсь отобрать у тебя демоническую магию». «Что?» — потрясённо выдохнула я. «Но откуда?» «Откуда я знаю, что эта магия у тебя есть?» «Я многое знаю, и о тебе в том числе. У меня есть хороший осведомитель в Императорском замке, а ты засветилась, когда твоя магия вырвалась и устроила взрыв». «Дайт?» «О, нет, Дайт не осведомитель. Более того, он даже не знает, что я собирался с тобой сделать. Кто бы мог подумать, он действительно хотел помочь. Но всё сложилось просто идеально. Из-за своего желания помочь он привёл тебя ко мне и оставил без присмотра». «А для меня это большая удача, между прочим, и я не собираюсь упускать такой шанс». Выглядел Град, честно говоря, жутко. Это сочетание простого парня с лихорадочным блеском в глазах и кинжалом в руках кого угодно впечатлит. «Но, пожалуй, пора начинать». «Постойте, я всё равно не понимаю, разве существуют ритуалы по отъёму чужой магии?» «Да-да, включаем дурочку. Пусть один такой ритуал я уже нашла, но где гарантия, что Град собирается использовать именно его?» «Да и в академиях такое не преподают. Об этом не рассказывается. Вообще. Если знания об отъёме магии и существуют, в чём я недавно убедилась, то это нечто тёмное, коварное и жуткое, и в любом случае доступно далеко не всем. А вообще, я просто пыталась разговорить грата и, если получится, заговорить». Чтобы отвлёкся, начал расписывать свои злодейские планы. Одновременно я периодически пыталась бы снова воспользоваться магией. Если так задуматься, на мне все зелья плохо срабатывают, действие заканчивается раньше обычного. Вот Эндер тогда удивлялся. Может, если потянуть время, мне удастся вернуть контроль над магией, тогда ещё посмотрели бы кто кого. Но Град легко разгадал мой план, только рассмеялся. «Думаешь, я такой идиот? Буду болтать, пока зелье с блокировкой магии не встретится? Ни в коем случае, никакого риска, всё должно пройти идеально». «Зачем вам это? Думаете, сможете управлять демонической магией?» «Пока не попробуешь, не узнаешь. У демонов отнять магию до сих пор не получалось. Но вот у человека. После того, как магия побывала у тебя, всё должно получиться». И резко, без предупреждения, отвернулся. Град направился непонятно куда, мне попросту не было видно. Пока он ходил, я лихорадочно размышляла. Это что же получается? Ему нужна демоническая магия, и он уже пытался отобрать магию у демонов. Может, как раз у того, о гибели которого я слышала. Высший демон, погибший на землях людей. Вполне похоже на правду. Кто ещё рискнул бы замахнуться на демона? Град на безумца особо не похож. Но есть в нём что-то такое... «Видно, что ради своих целей пойдёт на что угодно». Я попыталась воспользоваться магией. Опять не получилось. Внутри на её месте была лишь пустота. Проклятие. И что теперь делать? Как выбираться?» Снова послышался шум, а вскоре в поле зрения появился град. И не только он. «Пора начинать», — объявил мужчина. Вслед за ним в помещение, между прочим, подозрительно напоминающее подвальный магический зал, вошла целая толпа. «Семь. Нет». Уже восемь, девять, двенадцать человек в чёрных балахонах с капюшонами на головах. В руках каждый держал по чёрной свече. На груди у них поблёскивали одинаковые медальоны с магическими символами. И что-то мне эти символы не понравились. Кровь, сила, сообщающиеся сосуды, когда одно перетекает в другое, конец и смерть. Просто потрясающе. Но что поражало больше всего, это почти тот же ритуал, информацию о котором я нашла в библиотеке Ирэша. Лишь с небольшими поправками, потому что Град, вероятно, решил, что один может не справиться. Кто бы мог подумать, я сбежала от демона-дракона, чтобы он не убил меня, выкачивая демоническую магию, и попала к этим сектантам, которые тоже собираются убить меня, чтобы выкачить магию. Ирония судьбы, такой нелепый поворот мог случиться только в моей жизни, подозреваю, недолгой. Град подошёл к алтарю и встал рядом со мной, а двенадцать человек пустились цепочкой вдоль алтаря. Все источники света в зале погасли, остались только свечи в их руках. Гулко и монотонно мужчины начали произносить заклинания, и вот теперь-то мне стало по-настоящему страшно. В тёмный зал на стенах плясали тени, мужские голоса звучали зловеще, сливались в один, сильный, мощный, наполняющий словами заклинания пространство вокруг. И вместе с этими словами нарастала магическая энергия, концентрировалась, начинала давить. Град возвышался надо мной, тихо читая свою часть заклинания. Я снова попыталась воспользоваться магией, но бесполезно. Мужчина замахнулся кинжалом, я забилась в оковах, готовая вывернуть руки и ноги, лишь бы освободиться. Но были они слишком крепко, слишком плотно зафиксированы, не оставляя мне возможности сдвинуться даже на сантиметр. «О, тёмный, но неужели я так нелепо погибну? Всю свою жизнь я ненавидела демонов, чтобы погибнуть от рук человека, возжелавшего заполучить их силу. Всю жизнь я билась за себя, за свою свободу, мучительно искала выход там, где его не видел никто. Не сдавалась, продолжала бороться, даже когда это казалось бессмысленным. И что? Ради чего всё это? Чтобы погибнуть на алтарной плите? Умереть, принесённый в жертву ради чужого могущества?» Град наклонился ко мне, обхватил руку, фиксируя ещё плотнее, и начертил первую линию кончиком кинжала, прорезая кожу. Я зашипела, попыталась вырваться, хоть легонько дёрнуть рукой, чтобы испортить узор, но в который раз ничего не получилось. Град закончил переплетение символов, не обращая внимания на моё шипение. Всё так же, продолжая произносить заклинание обошёл алтарь, чтобы наклониться над второй рукой. Но если ему так важно не сбиться со слов заклинания, и я даже, кажется, помню из описания в книге, что действительно важно, то кое-что всё же можно попробовать. «Эй, Град, а ты уверен, что тебе эта магия подчинится?» «Дарь, тебя побери, как же больно!» — зашипела я, когда он принялся вычерчивать магический символ на второй руке. «Скотина, да чтоб ты сдох! А знаешь, если отберёшь магию, то сдохнешь точно! Я тут уже сама неважно себя чувствую, в обмороке падаю». «Магия выходит из-под контроля. Может быть, в один прекрасный день она разорвёт тебя на кусочки. Ах ты ж, ногу-то резать зачем? Гад, тёмный тебя прокляни, урод, страдать будешь, чтоб тебя!» Я болтала всякую ерунду, угрожала, ругалась, когда становилось особенно больно. Тем более в тихонько кровоточащих ранах с каждым мгновением всё сильнее жгло. Я пыталась его отвлечь, хоть как-то сбить заклинание, но Град оказался хорошим магом и не лишался концентрации, что бы я ни делала. Магические слова лились рекой без запинки. Постепенно в зал набивалось что-то тёмное, зловещее. Это противоестественный ритуал. Вот только Грата не пугала, что он обращается к тёмным энергиям. В конце концов он обретёт могущество, а я скончаюсь в муках. Чего ему-то волноваться? Я замолчала, понимая, что продолжать бесполезно. град был увлечён заклинанием, и ничто не остановит его. «Неужели я так нелепо погибну? Неужели всё так закончится?» Расчертив магическими символами ноги чуть повыше щиколоток, для этого пришлось задёрнуть штанины, Град остановился слева от меня. Заклинание подходило к своей кульминации. Я чувствовала, как бурлит вокруг призываемая тринадцатью мужчинами магия. Она должна помочь им забрать магию демона у меня, должна послужить проводником. Град замахнулся кинжалом над моей грудью, я вздрогнула и зажмурилась. Тёмный, неужели всё именно так? Так... Несправедливо. Но я не хочу умирать. Я уловила этот момент, когда магия во мне вновь забурлила. Забурлила, призываемая заклинанием, забурлила в кровавых символах, расчертивших ноги и запястья. Кровь была насыщена магией, и магия пробудилась, чтобы через кровь быть подхваченной энергией ритуала, устремяясь к новому владельцу. Только я не позволю. Не знаю, как мне это удалось. Наверное, только безумное желание жить способно творить настоящие чудеса. Я подхватила магию до того, как энергия ритуала до неё добралась. Усилием воли заставила себя подчиниться и обратила против Грата. Гул — оглушительный взрыв, испуганные злые крики. Кажется, с потолка посыпались обломки камней. Сейчас, когда вокруг было слишком много посторонней магии, произносить своё заклинание было бы самоубийством. Всё, что я могла. Это лишь прикрыться сгустком сырой энергии, не выплетая из неё щит, потому что для этого потребовалось бы заклинание. Пока вокруг всё рушилось и содрогалось, я пыталась освободиться от оков. «Стойте! Немедленно остановитесь! Её нужно удержать!» «Град? Надо же, всё-таки выжил! Я уж думала, что приложила его одним ударом сразу насмерть!» а его приспешники, кажется, не собирались здесь оставаться, разбегались во все стороны, искали выход среди нагромождений обвалившихся камней. После отчаянной вспышки магия снова засбоила, никак не желая разрушать оковы. Я билась в них, ворочалась на алтаре, раз за разом обращаясь к магии. Но необходимость постоянно прикрываться отсыпавшихся повсюду камней не позволяла разобраться с оковами. Если бы можно было применять заклинания, тогда был бы шанс — Стабильная защита позволила бы сосредоточиться на оковах, а так до присвоящей непослушной магии. И всё же мне удалось. В какой-то момент я сорвала все оковы сразу и сползла с алтаря, потому как ноги внезапно подкосились. От слабости закружилась голова. Похоже, какое-то количество крови я таки потеряла. «Не уйдёшь!» Прошипел град и рванул ко мне. Замок снова содрогнулся, потолок над нами буквально раскололся. «Два этих огромных куска вот-вот должны были обрушиться на нас». Град зарычал и неимоверным усилием подчинил себе бушующую вокруг магию, ту самую, которую призвал в ритуале. «Я ощутила, как эта магия направляется ко мне. Нет, от такого вряд ли удастся защититься. Даже демоны, попавшись в Граду, погибали. Даже они не справлялись. Мне придётся совершить невозможное». «Ну, демоническая магия, где же ты? Сделаем последний рывок». И тут я ощутила вспышку демонической магии, такую сильную, что от этого едва не ослепила. Нет, не глаза. Вспышка ударила по внутренним ощущениям, которые у каждого мага настроены на восприятие магии. И это не моя магия, даже не та, которая чужая, но во мне. Град ничего предпринять не успел, а Эрэш, возникнув в красных клубах, в один миг оказался рядом со мной. Это была его магия, это он атаковал противника. Обхватив за талию, Ирэш прижал меня к себе и закрыл нас обоих щитом. Удар Грата отбросила от нас, сверху на него обрушился потолок. Но это чудовищное давление оказалось не в силах проломить защиту Ирэша, поэтому до нас добралась только пыль. Снова заклубился красный дымок и подхватил нас, унося прочь из разрушенного замка. «Ты идиотка!» — взревел Ирэш, тут же отталкивая меня от себя. Кажется, мы оказались в моих же покоях в Императорском замке. Но отметила я это только мельком, потому как весь обзор заслонял разъярённый демон-дракон. Я вновь вспомнила, каким он может быть страшным. Пылающие яростью зелёные глаза горели как будто настоящим изумрудным огнём. Тень дракона, расползаясь по стене, скалилась и раскрывала мощные крылья. «Ты понимаешь, что едва не натворила?» Я пошатнулась, потому что толкнула Рашни слабо. Наверное, даже находиться со мной рядом ему было противно, хотя с чего бы, ведь совсем недавно ему хотелось как раз, наоборот, оказаться как можно ближе ко мне, причём желательно в одной постели. Едва не потеряла важную для вас магию. Мне показалось, Ирэш придушит меня, вот прямо сейчас набросится и придушит голыми руками, но что-то изменилось. Он смотрел на меня и постепенно успокаивался, что-то гасло в его глазах. «Да, пока у тебя магия демона, ты принадлежишь мне. Ты не имела права сбегать, не имела права подвергать свою жизнь опасности. Твоя жизнь тебе не принадлежит». Я смотрела на Эрэша и понимала, что ненавижу. Ещё сильнее ненавижу от того, что совершенно бессильно перед ним. «Да какое право вы имеете на меня? Только потому что император, потому что демон-дракон, значит, вы можете распоряжаться моей жизнью». Конечно, кто я такая? Всего лишь человек. Люди ведь должны кому-то принадлежать, постоянно должны подчиняться. А если нужно, то и безропотно лечь на алтарь, потому что люди — ничто, пустое место. Но представьте, у меня тоже есть чувство, и я хотела жить. Просто жить. Что-то ты не особо жила без меня. Попала в руки к этим безумцам, едва не лишилась жизни на алтаре. Тебя чуть не прибило потолком. Я ведь понимаю, почему ты сбежала. Ты видела книгу. Книгу с этим ритуалом. «Что?» — потрясённо выдохнула я. «Вы тоже её нашли?» «Конечно, нашёл. На ней было столько магии, что трудно не заметить». «Какой магии? О чём вы?» «Магия забвения и притяжения. Когда ты вошла в библиотеку, эта магия подцепила тебя на крючок, запутала сознание и привела к книге. Всё было подстроено. Чтобы ты прочитала об этом ритуале, чтобы испугалась...» А ты, вместо того, чтобы подойти ко мне, как идиотка повелась, угодила в ловушку. Сделала ровно то, чего от тебя ждали. Сбежала. Вспомнились слова Грата о каком-то его приспешнике в замке Императора. Выходит, это дело его рук. Меня напугали этим ритуалом, который сам же Грат собирался надо мной провести. Вы... Голос куда-то пропал, прозвучал совсем сипло. Вы знаете, кто шпионил для Грата? Знаю. Я всё знаю, Лайла. «Только ты вдруг возомнила себе, будь ты разбираешься в происходящем лучше меня!» Снова зарычал Эрэш. «Неужели так сложно было просто прийти ко мне и обо всём расспросить?» Я опять разозлилась, избавляясь от растерянности. «Вы серьёзно? Думаете, после того, как пытались уложить меня в постель и обозвали шлюхой, ясно показав, как всё это время ко мне относились, я должна была сразу же к вам примчаться и обо всём рассказать? Принести вам ритуал на блюдечке? А может быть, ещё добровольно лечь на алтарь? «В конце концов, ваши цели важнее жизни какой-то человеческой шлюхи». «Я знал об этом ритуале», — рявкнул Рэш. «С самого начала знал, но не хотел его использовать, поэтому всё это время искал другие варианты. А ты, своей глупостью едва всё не разрушила, попалась в лапы этих безумцев, мечтающих о демонической магии, сбежала от меня, чтобы угодить к ним на алтарь. Хорошо получилось, не правда ли? Теперь даже безумные человеческие маги лучше меня?» «О, как его сильно задел мой отказ! Опять он про это своё. Неужели остальные лучше меня?» «Но знаешь что, Лайла?» Продолжил Ирэш, зловыплёвывая слова. «Это ещё полбеды. Отобрали бы у тебя магию, и ты бы отмучилась. Я бы их обязательно нашёл. Забрал бы у них магию, с ними, в отличие от тебя, даже церемониться не стал бы. Но ты всё равно была обречена. Ты умираешь, Лайла. И умрёшь, если я не найду способ забрать у тебя магию демона». Заметь, способ, безопасный для жизни. Кажется, я рухнула в бездну. Умираю? Да, Лайла, умираешь. Эта магия тебя убивает, разрушает изо дня в день. Почему, думаешь, тебе стало плохо? И это только начало. Ты долго держалась. Очень долго для человека, в ком находится магия демона. И всё же это произошло. Магия начала тебя разрушать. «Может быть, ещё месяц, может, немного больше, но ты умрёшь, если не избавиться от чужеродной магии». Сердце колотилось, как сумасшедшее, дышать тоже было тяжело. «И вы говорите мне об этом только сейчас?» «А я должен был перед тобой отчитываться». «В этом весь вы», — я горько улыбнулась. «На самом деле вам наплевать на чужую жизнь, вы просто делали так, как удобно вам». «Зачем лишний раз нервировать, что-то рассказывать, если это может напугать, вызвать нежелательную реакцию, как-то вам помешать? Да вам наплевать на мою жизнь. Вообще не понимаю, зачем столько времени искать, если подходящий ритуал был у вас под носом?» «Хватит!» — оборвала раз жёстко. «Ты слишком много себе позволяешь. А я дал тебе слишком много свободы. Впрочем, всё поправимо. Давно нужно было это сделать». Что именно сделать, я поняла, когда Эрэш вытянул в мою сторону руку, и меня пронзила чудовищная боль. В том самом месте на плече и на ауре, где стояла метка собственности. Похоже, Эреш решил поставить свою, но в этот раз всё оказалось иначе. Настолько, что я не выдержала и лишилась сознания, потому что оставаться здесь стало просто невыносимо.